идущим к нему из Ла-Гайры, он сам войдет в озеро и захватит их у Маракайба. На сей раз капитан Блат был выведен из равновесия. «Не беспокой меня больше», — огрызнулся он на Каузека, который с ворчанием снова ввалился к нему. «Сообщи адмиралу, что ты откололся от меня, черт побери, и он выпустит тебя и твоих людей. Возьми шлюп и убирайся к дьяволу».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 который во время подхода к нему корсаров оказался брошенным на водной глади между этими островами стояли на якорях четыре испанских корабля флагманский корабль энкарнесион с которым мы уже встречались был мощным галоном вооруженным сорока восемью большими пушками и восемью малыми следующим по мощности был три шестпуечный сальвадор а два меньших корабля, «Инфанта» и «Сан-Филиппе», имели по 20 пушек и по 150 человек команды каждой. Такова была эскадра, на вызов которой должен был ответить капитан Блат, располагавший помимо Арабеллы сорока пушками и Элизабет с 26 пушками и еще двумя шлюпами, захваченными в Гибралтаре, каждый из которых был вооружен четырьмя кулевринами.